Глава 9. Простуда тем временем решила взять реванш. Температура поднималась выше, и перед обедом Маша задремала. Сквозь сон слышала, как в окно постучали, и как Диана бросилась его открывать. Диана, завтра вечером в городе будет концерт. Выступают несколько рок-групп под открытым небом. Из нашего города тоже приедут музыканты. Пойдём вместе красону голову в оконный проём Лёшка. А билеты, наверное, дорогущие, насторожилась девушка. Для тебя будет бесплатно, расплылся в улыбке Лёшка и зашуршал бумагой. Где ж ты взял? осторожно рассматривал билеты Диана. Нам, как персоналу, их бесплатно принесли, с гордостью пояснил Лёшка. Нелька и я пойдём, а Дима отказался. Он останется на дежурстве. Так что билет пропадёт, если ты откажешься. Я откажусь? Округлила глаза Диана. Ни за что на свете я надену самое красивое платье. Сон уже прошёл, и Маша прислушивалась к беседе. В душе поселилась лёгкая зависть. Неужели Диана пойдёт на концерт без неё? Этого просто не может быть. От досады Маша даже открыла глаза и резко села на кровати. Ой, Маш, Мы тебя разбудили, расстроилась Диана. Прости. Могли бы тише разговаривать, злобно бросила Мария подруге. Маш, как ты себя чувствуешь? ещё сильнее просунул голову в оконный проём Лёшка. Не очень, хмур ответила та и снова улеглась на кровати, демонстративно отвернувшись к стене. Диана тихонько ретировалась из комнаты видимо для того, чтобы вместе с Лёшкой обсудить детали предстоящего концерта. А Маша она позабыла, даже не приняв во внимание тот факт, что подруги жутко обидна. Дремота тем временем снова доливала несчастную Марию, и девушка крепко заснула. Ей приснился концерт, веселящийся Дима и Максимилиан, дёргающийся со своим синтезатором в свете софитов. Почему-то пальцы Максимиляна по форме Напоминали щупальца с минога. Видение было настолько ярким, что, открыв глаза, Маша ещё несколько минут соображала, где находится. Привидеться же такое, с облегчением выдохнула она, осознав, что находится в комнате. Неужели это чудовище будет преследовать меня вечно? На базу незаметно опускался вечер. Маша с удивлением отметила, что чувствует себя превосходно. Будто и не болела вовсе. С особым теплом подумала про Дмитрия и улыбнулась. Доктор оказался прав, антибиотик начал действовать. Дианы в комнате не было. До ужина оставалось больше часа, и Маша решила прогуляться по базе. Солнце уже не палило, от земли исходил пряный горячий аромат летних трав. Со стороны леса веяло хвоёй и можжевельником, и эти запахи оказались самыми приятными на свете. На каменистом пляже подругу Маша так и не нашла, зато наткнулась на доктора, умело обыгрывающего свою блондинистую пассию, подкидного дурака на горячих камнях. Кроме Дмитрия и его вечной спутницы, играли ещё несколько неизвестных Маше персонажей. Игра шла на деньги, ставки росли. Маша зачарованно смотрела на игру. Год отношений с музыкантом оставил ей в наследство не только расстроенные нервы, но и опыт в подобных развлечениях. Максимилиан обожал азартные игры. Игрок, как и музыкант, из него получался средненький. Деньги перекочевывали из его кармана к партнерам по игре легко. И Маше не раз приходилось ближе к утру вызывать такси и оплачивать проезд за возлюбленного самой. Окунувшись на мгновение в неприятные воспоминания, Маша тоже стряхнула их с себя. С любопытством вытянула шею, пытаясь разглядеть, кто ведет. «Дмитрий. Можно было и не сомневаться. В карты он играл так же профессионально, как и плавал». Маша с ожалением подавила разочарованный вздох. «Как жаль, что рядом с ним эта дамочка, а не она». Доктор тем временем обыграл своих соперников и сгреб весь выигрыш, состоящий из мятых пятисоток и стольников. «Димка!» «Это не честно!» — возмутилась его вечная спутница. «Ты меня до нитки обобрал!» «Будешь в следующий раз головой думать», — безразлично пожал плечами доктор. Тут он заметил стоящую поодаль Машу и приветливо помахал ей. Она слабо улыбнулась и снова почувствовала себя неловко. Теперь доктор возомнит себе неизвестно что, улечив ее в подглядывании. Смущенно взмахнув рукой в ответ... Мария пошла дальше. Так и не найдя Диану, она вернулась в домик. Ей не давала покоя мысль о недавно увиденной Грее. Доктор так легко и бесжалостно забирал деньги у своей пассии. Что он за человек? Мягкий и обходительный с пациентами, а с близкими холодный и расчётливый. Девушка не заметила, как внезапно вспыхнувшее любопытство ловко заманило её в свои сети. Это было нехорошо. Но как закрывать чувством дверь? Она не знала. Да и нужно ли её закрывать? Она вздохнула и выглянула в окно, через которое ещё недавно активно просовывал голову Лёшка. Тишина. На спортплощадке и возле медпункта ни души. Все отдыхающие собираются на ужин. Машка влетела в комнату Дианы, заставив подругу вздрогнуть от неожиданности. Ты не представляешь, Мы с Лёшкой ходили на другую сторону горы. Там целый палаточный городок, песни под гитары, костёр это так круто. Единственное препятствие дорога. Тропинка отвесная, опасная, вниз смотреть страшно. Я думала, обратно не дойду. Что-то вы с Лёшкой дружились, нахмурилась Мария. Я уже начинаю ревновать. Да будет тебе, Диана подошла к подруге и ободряюще похлопала её по плечу. Кстати, я сегодня встретила очень умного доктора Диму. Он интересовался твоим самочувствием. И что ты ответила? Оживилась Маша. Я сказала, что у тебя высокая температура, и ты дрыхнешь в комнате. Доставала чистые вещи из ветхого шкафа Диана. Понятно. Тоже заскучала Маша. Ты на дискотеку по вечерам идёшь? Иду, конечно. Если в душевую успею. Там сейчас никого нету. Мож отправляться. До ужина ещё 30 минут. С удовольствием. Бросилась Маша за полотенцем. На этот раз она постаралась выглядеть достойно. Красиво уложила длинные волосы, накрасила губы яркой помадой и достала из дорожной сумки джинсовые шортики, похожие на те, в которых Диана производила неизгладимое впечатление на всех мужчин вокруг. Отличие было лишь в стразах, нашитых на карманах. «Кого будем соблазнять?» С любопытством рассматривала Диана новый образ подруги. «Того, кто первый попадется в сети!» Отмахнулась Маша, застегивая пуговицы на шортиках. «Маш, что с тобой происходит?» Не унималась Диана. «Может, поделишься?» «Я еще не готова с этим делиться, даже с собой», честно призналась Маша, поправляя волосы. Идём, а то дискотека уже началась. Ну, как скажешь. Ну, как скажешь, разочарованно посмотрела ей вслед подруга. У входа танцпола Дианну пождал Витёк. И Маша почувствовала острое желание врезать ему за испорченный чайник и ужасный эксперимент с димедролом. "Мари, ты выздоровела", починяюще восторговался тот. "Да как похорошела, я же говорил". Диме дрол и венок, в кого угодно жизнь вдохнут. Ой, отвяжись. Еле сдерживая ярость, приземлилась на свободную лавочку Маша. Ну ладно, не сердись ты так. Расстроился кавалер Дианы и отвернулся. Маша смотрела по сторонам, глазами она искала доктора, частично, чтобы подтвердить свои догадки насчёт его отношений с блондинкой и закрыть этот вопрос для себя раз и навсегда. Но больше всего для того, чтобы встретиться с ним взглядами и прочесть в его глазах положительный ответ. О, как она жаждала увидеть его образ, услышать мягкую шуршащую кошачью походку, всматриваясь по полумрак деревьев, жадно ловила каждый шорох, каждое новое движение в сторону танцпола. Но всё тщетно. Доктор так и не появился. Маше казалось, что у неё в душе пылает пламя. Оно жгло, причиняло боль, и затушить его не было никакой возможности. Маша, что с тобой сегодня? К концу дискотеки присела рядом с ней Диана. Ты почему сидишь одна и не танцуешь? Не танцуется, с отчаянием продолжала присматриваться к проходящим мимо людям Маша. Витёк приглашает нас в бар. Пойдём? Пойдём, грустно закивала Маша и поспешно встала. Видимо, судьба и на этот раз решила над ней пошутить, не позволив принять верное решение. В местном баре шла своя дискотека. Кто-то отмечал день рождения, и шампанское за столиками лилось рекой. "Можно мне тоже шампанского", соблазнилась Мария на веселье. "Конечно", заняла свободный столик Диана. "Витёк, закажи шампанское и шоколадку". Пока Витёк тёрся возле барной стойки, Маша решила разузнать что-нибудь у Дианы. Вдруг подруга знает, куда исчез весь медперсонал. «Диана, а почему твой Лёшка на дискотеку не пришёл?» Издалека начала осторожный допрос Маша. «А-а-а, так они все вместе ушли в палаточный городок!» Неопределённо указала Диана рукой в сторону зловещей темнеющей правой горы. «Там у кого-то день рождения!» «А-а-а!» – понятливо кивнула Маша и расстроилась ещё больше. Витёк тем временем принёс шампанское и разлил его по бокалам. Ну, за милых дам, выдохнул он. Да, за нас красивых. Россияна подержала тост Маша. Воображение рисовало картины, одну хуже другой. Вот Дмитрий мне мая за плечи свою блондинку, вот целует её в свете ночного костра. В горло подкатил противный ком. Ну и пусть себя целует. Она как-нибудь и без него проживёт.